Дедуля Генри был замкнутым человеком. Он не просто предпочитал, чтобы его оставили в покое, нет. Он ненавидел людей всей своей жгучей страстью, что, я уверен, стало прямой причиной его безжалостной манеры ведения бизнеса, с помощью которой состояние своего отца он смог обратить в сногсшибательное богатство. Общество же отплатило ему той же монетой, и к закату жизни он пришел озлобленным, одиноким, растерявшим всех близких человеком. Выйдя на пенсию и оставшись без работы, без людей вокруг, которым было глубоко на него насрать, застряв в опостылевшем браке, дедуля Генри становился все более и более похожим на Эбензира Скруджа. После смерти бабушки Нэнси он решил, что хватит с него человеческого общества, и удалился в огромное поместье в глуши, подальше от любопытных глаз, жадно ждущих его смерти родственников, бывших конкурентов и назойливых журналистов. В отличие от истории Скруджа, на многие мили вокруг него не было никого, кто пожелал бы растопить ожесточенное сердце старика. Так что дедуля Генри умер, как жил, холодным и одиноким. Последний раз я виделся с ним больше десяти лет назад. Чёрт да я тогда ещё учился в школе. Родители притащили меня в его роскошный дом, заставили налепить на лицо улыбку и мириться со всеми выкрутасами мерзкого старика. Он ворчал, придирался каждой мелочи, постоянно одергивал мою мать и то и дело пускался в пространные фантазии разглагольствования. Удовольствие ниже среднего. Только сегодня утром, собирая чемоданы, я вдруг понял, что такой вот была наша последняя встреча. Слезу я, конечно, не пустил, но почувствовал, как внутри поднимается некое подобие вины за то, что я столько лет игнорировал старика. О его кончине мне рассказал отец. Каждый хотел урывать свой кусочек пирога, который дедуля Генри оставил после смерти, и папа не был исключением. Он едва сдерживал ликования, приглашая меня присоединиться к семье на похоронах, и что куда более волнующее, на оглашение завещания тем же вечером. Я не хотел туда идти. В день похорон у меня была назначена важная встреча. Хотя, если честно, мне просто хотелось избежать семейной драмы по поводу наследства которая неизбежно последовало бы после оглашения завещания. Но моя девушка Элисон была в восторге от перспективы посетить старинное поместье, поэтому планы пришлось поменять. «Ну что, похоже эта красота и романтика на то, что ты себе представляла?» – спросил я. Наша машина тряслась по гравию извилистой дорожки, поднимая клубы пыли. «Лучше», – усмехнулась Элисон. «Отдам должное местечко и правда выглядело прекрасно». Бесконечные ряды зеленых холмов, трава, идущая волнами под холодным ветром. Все это окружало вершину, на которой дедуля Генри возвел свой маленький дворец. Я затормозил у обочины, чтобы сполна насладиться видом, прежде чем нырнуть в кишащий клубок семейного сборища. Высокие башенки дома угрожали освещенному яркой луной бесконечному небу. Как копья деревянных воинов, арочные окна горделиво взирали на ухоженный сад внизу, окруженный высокой стеной с коваными железными воротами. Это место разменяло немало лет, выдержало испытания временем и сохранило стать и достоинство. Живописную картину завершали отчетливо видимые в это время ночи заснеженные вершины гор далеко на горизонте. «Боже!» – хихикнула Элисон. «У твоего деда и дворецкий был?» «Конечно был!» Нас встретил Фрэнк. Единственный человек, во всем мире, способный терпеть угрюмое и высокомерное поведение дедули, не впадая в приступы неконтролируемой ярости. По крайней мере, так говорили. Поправив пуговки на своем черном костюме, он протянул руку в белоснежной перчатке и открыл Элисон дверь машины. «Добрый вечер, мэм!» Тепло поприветствовал он ее, а затем повернулся ко мне. «Добрый вечер, сэр! Пройдемте в гостиную, вас ожидают!» Холодный ветер забрался мне под рубашку, заставив вздрогнуть. Мы что, последние? Вот дерьмо. Уже на парадной лестнице нас встретил гомон голосов, который мгновенно стих, стоило мне только толкнуть дверь. Больше дюжины голов повернулись в нашу сторону. Дрова потрескивали в камине, постепенно превращаясь в угри и тщательно пытаясь заполнить неловкую тишину. Я придержал дверь, пропуская Элисон вперед. «Так, так, так...» «Похоже, блудный сын все же прибыл. Решил наконец-то присоединиться к нам. Кучки стервятников? Не для того, чтобы посмотреть, что дедуля тебе оставил. Я тоже рад тебя видеть, дядя Фредди. Я поздоровался с лусеющим блондином в красном свитере. Младший брат моего отца был и оставался все той же язвительной говорящей задницей. Прекрати, Фредди. Мама подошла ко мне, обняла и забрала наше пальто». Я пожал руку отцу, махнул сестре и ее мужу, а потом сел на свободный диван, притянув Элисон поближе. «Можем мы уже начать-то? Ради чего собрались?» – раздраженно спросил дядя Фредди. «Джонатан!» – он уставился на мужчину в строгом костюме. Тот кивнул и встал. «Добрый вечер, господа!» – он встал у камина, и все глаза были устремлены на него. «Я адвокат Генри. Я здесь для того, чтобы огласить его последнюю волю». «Не хочу тратить ваше время, поэтому буду говорить просто». Он помолчал и продолжил. «Триста миллионов долларов. В такую сумму оценивается все движимое и недвижимое имущество Генри. Именно это сегодня поставлено на карту». «Черт, большие деньги. Намного большие, чем я ожидал. И, судя по яростному шепоту, поднявшемуся как ураган, не только я». Джонатан откашлялся и снова воцарилась тишина. Итак, в завещании прописано, что все эти деньги отойдут победителю игры наследников. Игры, в которой всем вам придется принять участие сегодня вечером. Чего? Игра? Что это все значит? Это что, шутка? Больше никто не шептал. Все закричали разом, повышая голос, чтобы прорваться через общий шум, который становился громче и громче, все больше походя на жужжание гигантского, растревоженного пчелиного улья. Джонатан пытался призвать их к спокойствию, но никто даже не потрудился обратить на него внимание, поэтому он в отчаянии всплеснул руками и вышел, чтобы через мгновение вернуться в сопровождении двух мужчин в масках кослов, вооруженных ружьями 12-го калибра. Внезапная испуганная тишина опустилась на комнату, как плотный, удушающий саван. Люди пытались и не могли осмыслить это странное зрелище. А теперь, авторитетно заявил Джонатан, «Я объясню вам правила игры наследников. Будьте любезны не перебивать меня. В конце я отвечу на все ваши вопросы». «Твоя семья немного странная?» Нервно хихикнула Элисон. Я успокаивающе сжала ее ладонь. Джонатан монотонно вещал о правилах игры, и все слушали его в потрясенной тишине, непрерываемой ничем, кроме пары вздохов и, о боже, здесь и нескольких недоверчивых самодовольных фырканий там». Я изложу правила так, как их помню. Первое. В игре участвуют все присутствующие в комнате, независимо от возраста. Второе. Чтобы победить, нужно продержаться до рассвета. В 6.00 утра наследство будет разделено между выжившими. Третье. Побег или нападение на распределителей приведет к дисквалификации и казни на месте. Умышленное повреждение камер также. Четвертое. Как минимум половина минус один игрок должна быть убита. Если условие не будет выполнено к рассвету, все будут казнены, а состояние перейдет к совету директоров компании. Пятое. Каждое убийство обойдется вам в 10 миллионов долларов. То есть, за каждого человека, убитого непосредственно вами, вы будете лишаться 10 миллионов долларов от своей доли наследства. Шестое. Оружие можно приобрести в вооруженной лавке возле бассейна на заднем дворе, используя свою долю наследства. Предупреждение. Если потраченная вами сумма превысит вашу долю наследства, вы будете казнены с рассветом. Ваши расходы не повлияют на доли других игроков. Седьмое. Если более половины игроков единогласно согласятся, оставшиеся могут быть выведены из игры и казнены, тогда ваши доли наследства не будут уменьшены. Вы должны собрать подписи необходимого количества игроков на листе бумаги вместе с именем жертв и отнести его в оружейную лавку. После того, как Джонатан наконец закончил, пару секунд мы все просто в шоке смотрели на него, а затем комната взорвалась оглушительным ревом. Страх, отрицание, возмущение – все оттенки эмоций, которых стоит ожидать от людей, в подобной ситуации кипели, бурлили вокруг. «Чёрта с два ты можешь говорить такое на полном серьезе, Джонатан!» – кричал дядя Митчелл, младший брат отца, ставший вдруг нашим неофициальным представителем, как владелец самой лужиной глотки. «Это просто отвратительная грёбаная шутка. Прекрати немедленно и зачитай нам настоящее завещание. Боюсь, это не шутка». Джонатан был убийственно спокоен. «И я вынужден продемонстрировать вам всю серьезность положения». Он махнул приспешнику справа. Тот вышел вперед, поднял в дробовик. Оружие качнулось в его руках, выстрелив с бесшумным грохотом. Полуоглохший я, как в замедленной съемке, наблюдал, как из черного зева стволов курился белый дымок а сбоку голова Митчелла расцвела самым гротескным красным цветом, который я когда-либо видел в жизни. И поднялся крик. Мне было около десяти лет, когда я купил диск с фильмом «Робокоп» и украдкой посматривал его вместе с сестрой Петти. Тот случай положил начало моей безумной тяги крови и насилию. Я жадно поглощал каждый фильм с рейтингом R, до которого мог дотянуться. И неважно, насколько проходной была сама картина. Пока там, как под микроскопом показывали каждую сумасшедшую подробность кровавых расправ, я был в игре. Я пытаюсь сказать, что думал, что достаточно устойчив к подобным вещам, но нет. Никакой фильм не подготовит вас к такому в реальности. Голова дяди Митчелла буквально взорвалась, осыпав нас градом кусков плоти, костей и кровавых капель. Все мое лицо покрылось влагой, и пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы прочистить глаза. Я потряс головой, тщательно пытаясь избавиться от звона в ушах. Вытер лицо. С трудом, выпутавшись из липких щупалец дезориентации, увидел, что в комнате царил теперь хаос. парни дядя Митчелла отчаянно оттащили на ковер. Рядом кто-то завопил истерическим визгом, а Джонатан и пара его сообщников в козлиных масках выходили к бассейну через стеклянные двери. «Эй, ты в порядке?» Элисон смотрела на меня, а я с ужасом увидел, что в ее прекрасных волосах цвета вороньего крыла теперь появились мерзкие малиновые пряди. Я кивнул. «Мы все здесь умрем. Мы умрем здесь!» Муж моей сестры скулил на диване. Петти пыталась его утешить, но тщетно. Мой отец единственный пытался хоть немного упорядочить этот хаос. С посеревшим лицом и дрожащими руками он прошел мимо обезглавленного трупа своего младшего брата, занял место адвоката убийцы и несколько раз хлопнул в ладоши. «Я знаю!» – начал он, но от волнения голос надломился. Отец пару раз откашлялся и начал снова громче. «Я знаю, как вам тяжело, но сейчас не время горевать и терять голову от страха. Нужно подумать и найти выход». «О чем тут думать?» – выкрикнул дядя Фредди. «Нас было восемнадцать, теперь минус один!» То есть, как минимум, восемь человек должны умереть. Кто-то испуганно всхлипнул. 17, тихо сказала Петти. Осталось всего семнадцать. Мы не можем убивать друг друга, возмущенно вскликнул дядя Брэд, старший сын дедули Генри. Мы же грёбаная семья, никто не будет никого убивать ради этой сраной игры. Ну и что ты предлагаешь, умник? рявкнул дядя Фредди взяться за руки и пойти смерть всем вместе с блаженной улыбкой. Уэйд парень Мичела зарыдал, и на лице дяди Фредди мелькнуло отвращение. «Мы можем попытаться сбежать», – предложил я. «Побежим в разные стороны. Не может же у них тут быть столько людей, чтобы убить всех одновременно, так? Побежим туда, где получится поймать сигнал телефона и вызовем копов. А что, если они так и до нас доберутся?» – Вкратце спросил Фредди. «Что, если они все таки убьют всех нас?» На этом мне нечего было сказать. «Мы можем сразиться с ними?» – ставила Элисон, крепко сжав мою руку. «Можем все вместе пойти купить оружие в лавке и с его помощью пробиться наружу». «Это чертовски рискованно», – пробормотал Фредди, потирая рукой редкие волосы на макушке. «Они прямо сейчас за нами наблюдают. Они нас на месте пристрелят, если мы попытаемся такое провернуть». «Ну и что ты предлагаешь, придурок?» – прогремел дядя Бред. «Что-то мне кажется, что ты просто хочешь сыграть в эту чертову игру. Да как ты смеешь, ублюдок!» «Пожалуйста, умоляю, пожалуйста!» моляла моя мама. «Не ругайтесь, не делайте такого. Не делайте того, что они хотят». Фредди прав. Я резко повернулся в поисках того, кто это сказал. Кэмерон, зять дяди Брэда. поднялся на ноги. «Все предложения были хороши, но это слишком рискованно. Мы не можем, в слишком много переменных. Вот так». «Сынок, я понимаю все так, но...» начал дядя Бред. «Нет, не понимаешь, папа». Кэм резко оборвал его. «Не понимаешь, Бренди беременна. У нас будет ребенок». Он положил руку на плечо жены, сидевшей, закрыв голову руками. Дядя Бред молча уставился на них, а его жена с рыданиями поспешила утешить дочь. Комната погрузилась в неловкое молчание. Я сидел, уставившись на гипнотический танец языков пламени в камине. Дерево то и дело трещало совсем не в такт рыданиям моей кузины. «Эм...» – тихо начал Кэмерон, нарушая молчание. «Эм...» «Думаю, нам всем нужно немного побыть наедине с собой. Как насчет того, чтобы разойтись по комнатам и всем подумать, что делать? У нас еще есть время, так?» Напряжение несколько спало, и все начали вставать. «Я не уйду», – отрезал Фредди. «Останусь здесь и буду присматривать за дверьми, чтобы какая-нибудь крыса не сбежала и не купила оружие». «Господи, Фредди!» – схватился за голову мой отец. «Никто из нас не собирается предавать семью». «Ты не можешь этого знать, мать твою!» «Но я знаю!» «Что бы между нами ни было, я все еще в нас верю, и тебе бы следовало». Дядя даже близко не выглядел убежденным, но одно строгое Фредди от его жены, и он неохотно потопал вверх по лестнице, не переставая ворчать. Наша комната была на первом этаже. Я еле переставлял ноги, плялся к двери, но Эллисон вдруг схватила меня за руку и потащила на кухню. Я в замешательстве смотрел, как она лихорадочно роется в ящиках. «Что ты делаешь?» «Осматриваюсь» ответила она поднимаясь на цыпочках, чтобы заглянуть на верхние полки Ни одного ножа тут вообще нет ничего что можно было использовать как оружие Эли боже она подбежала к плите и включила ее ух ты работает но почему взрыв газа тоже может убить распределителей или что ты делаешь она оборвала поиски подошла и обняла меня Прости это я заставила тебя приехать Я утер ее слезы. «Ничего страшного. Давай сосредоточимся на том, как отсюда уйти, хорошо?» Она кивнула. «Кроме того, викторианские особняки и таинственные убийства давно и прочно связаны, так что нечего удивляться, что и здесь произошло нечто подобное». Она усмехнулась и уткнулась головой мне в грудь. «Хорошо», — сказала она пару секунд спустя. «Опиши мне кратко, кто и есть кто в твоей семье». Я приподнял бровь. «Ну, просто чтобы знать, кто потенциально может назначить нас слабым звеном». «У дяди Генри было четверо сыновей. Старший дядя Брэд, с ним жена и две дочери. Обе замужем, включая Бренди, только что обвинившую в беременности. Потом мой отец. У него двое детей. Я и Пэтти. Дядя Фредди. У него сын Винсент. Он приехал сюда со своим парнем. Ну и последний был дядя Митчелл со своим парнем Уэйтом. Хм, большая семья делится на четыре поменьше». «Да?» – кивнул я. По шесть человек в семьях дяди Брэда и моей. Четыре у дяди Фредди и Уэйт. 6, 6, 4 и 1. И чтобы собрать большинство, нужно 9. Значит, если предположить, что семьи будут держаться вместе, в основном выбор будет между семьей моего отца и дяди Брэда. Только так победит тот, кто привлечет на свою сторону дядю Фредди. Думаешь, Кэмерон знает об этом? вдруг спросила Элисон. Может, он поэтому и предложил всем разойти, чтобы заручиться его поддержкой? Мои глаза пораженно расширились Черт, и что делать? Давай ей слона по частям Как думаешь, чью сторону примет Фредди? Не знаю, он ненавидел дядю Митчелла Думал, что из-за него его собственный сын Винсент стал геем Поэтому он срать не сядет рядом с Уэйтом Я помолчал и добавил Но Винсент многим обязан дяде Митчеллу и Уэйту Он поддержал его, когда Фредди грозился отречься от сына из-за ориентации Он бы не смог так просто отправить Уэйта на плаху «Смотри, если мы привлечем Вейта и Винсента с парнем на нашу сторону, то получим как раз 9 человек». «Срань господня Элли, ты что, предлагаешь нам и правда убить их?» «Нет, нет», — она понизила голос. «Мы можем создать безвыигрышную ситуацию. Если Кэм и дядя Брэд каким-то образом и приманит к себе Фредди с женой, они не смогут нас убить. Им не хватит одного голоса, а мы получим время, чтобы подумать, что делать. Но если действовать за их спинами, мы точно потеряем доверие». У нас ведь нет доказательств сговора. А что плохого в том, чтобы подстраховаться? Ты и правда хочешь, чтобы нас застали врасплох и убили только потому, что веришь в нерушимость семейных ценностей? На кону нашей жизни. А что если из-за наших действий они объединятся против нас? Спросил я. Это не важно, согласилась Элли. Но мы не можем просто пустить это на самотек. Вспомни, Кэмерон был в отчаянии. Он сделает что угодно, чтобы защитить ребенка. Ты сам разве не поступил бы точно так же? Чёрт. Она загнала меня в угол. «Ну и как же нам это сделать? Не можем же мы просто ввалиться в их комнаты? Это слишком подозрительно». «Что если попросить Уэйта пойти и поговорить с Уинсентом и его парнем? Они вроде бы близки, это не должно выглядеть странно», предложила Элисон. «Мы можем зайти к дяде Фредди и выяснить, что он думает», добавил я. «Мы решили разъединиться. Элисон отправилась к моим родителям и Пэтти, чтобы обсудить план, а я поднялся к лестнице комнате Уэйта». Я постучал и замер в ожидании ответа, как вдруг соседняя дверь открылась, выпуская Кэмерона. Дверь комнаты дяди Фредди. Он нервно кивнул мне и убежал. Это плохо, очень плохо. Дверь открылась, и из темноты на меня уставилась, опухшая от слез лицо Уэйта. Бедняга так горевал. Здравствуй, Адам! Слабым голосом поздоровался он. Можно войти? поспешно спросил я. Он согласно кивнул и пропустил меня внутрь. Я аккуратно поведал ему о наших предположениях и намерениях, и чем дальше заходил разговор, тем более настороженными становились его глаза. Вэйд осознавал серьезность ситуации, в которой оказался. «Итак, ты же понимаешь, что нужно сделать так?» – спросил я. «Отнесись к этому как к спасению всех, а не к предательству». «Я могу попытаться, но...» – покачал он головой. «Не забывай, что у Винсента и Фредди очень сложные отношения. Мальчик больше всего на свете желает одобрения отца. Тому будет несложно заставить его сделать то, о чем Винсент пожалеет впоследствии. Даже если его парень будет против, да, и его голоса будет достаточно, чтобы дать им преимущество и обречь нас на смерть». «Понял. Но мы все равно должны попытаться». Я встал и потянулся, хрустнув всеми суставами. «Я сейчас уйду. Пожалуйста, зайди к нему через пару минут». Если кто спросит, скажи, что я приходил проверить как ты. Я пожал ему руку и выскользнул из комнаты и поспешил вниз, где обнаружил Элисон, ожидавшую меня с паникой в глазах. Твой отец? испуганно сказала она. Он пропал? Что? Шш, пожалуйста. Элисон оглянулась по сторонам, чтобы посмотреть, нет ли неподалеку лишних ушей. Мы не можем сказать, несет ли эта ответственность кто-то из семьи, или он просто вышел. В любом случае, об этом никто не должен знать. Это ослабит наши позиции. Я пробежал мимо нее, не дослушав и проигнорировав предупреждение, а по пути обшарил каждый уголок этого проклятого дома в попытках найти отца. В его комнате сидела безутешная мама. Петти пыталась утешить ее, а ее муж беспокойно нарезал круги по комнате. Что случилось, черт возьми! выпалил я, задыхаясь. «Мама сказала, что отлучилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Но когда вышла, папа уже не было». Пойти, ответила мне за всех. «Адам, кто-то его похитил!» – сорвалась на крик. «Они убили его из-за денег!» «Мы этого не знаем». «Вы смотрели наверх?» Громкий крик прервал меня. По лестнице спускался Кэмерон с листком в руке, а Уэйд следовал за ним по пятам, не переставая умолять. Остальные сгрудились позади них. Испуганные, виноватые, но решительные». Блять, все покатилось к черту, «Господи!» – прошептал муж Петти, Джеймс дрожащим голосом. Я бросился в гостиную и преградил процесс в пути к стеклянной двери, ведущей в сад. «Эй! Эй! Эй!» – крикнул я. «Не вздумай, черт тебя дери!» «Уйди с дороги, Адам!» – прорычал Кэмерон низким угрожающим голосом, скрежеща зубами. «Я говорил! Я же говорил!» – отчаянно кричал Уэйд. «Прости меня!» – в глазах Кэма плескалось безумие. И я с замиранием сердца понял, что он давно прошел границу, за которой логика и разумные выводы могли повлиять на него. Ты не можешь так поступить, — завыпила Пэтти. Мне жаль, у нас нет другого выхода, Фредди подтолкнул камеру на локтем. Вы убьете нас моя мать зашлась в рыданиях. Вы убьете нас, она подошла к дяде Брэду. Бред, но тот со стыдом отвернулся. она обратилась с мольбой к его жене. «Саманта, пожалуйста!» «Прочь!» – Камерон оттолкнул меня с пути, впечатав в стекло, и прошел мимо. «Нет!» – Джеймс с криком врезался в него, повалив с ног. Они ударились об землю и начали отчаянно бороться. Фредди пытался было броситься на помощь Кэму, но Вейт, отчаявшийся и растерзанный, вцепился в него мертвой хваткой. Остальные просто молча взирали на это печальное зрелище. «Адам!» – крикнула Эллисон. «Нужно аннулировать эту бумагу! Это единственный выход!» Под моим пораженным взглядом она схватила тяжелый стул и начала размахивать им как дубинкой. Мне сразу стало ясно, о чем она меня просит. Сердце бешено колотилось. Да, это изменило бы все, но только так можно было остаться в живых. Я решился: Я сделаю это. Суровым лицом я отошел от двери и направился к тете Саманти. Она смотрела на меня в замешательстве, но потом лицо женщины дрогнуло в выражении недоверчивого ужаса стоило ей осознать мои намерения. Я направился на нее, схватил руками за шею и начал сжимать так сильно, что костяшки пальцев стали белее бумаги. Все вокруг превратилось для меня в не более чем помехи. Я видел лишь свою нечестивую цель и бледные руки на багровеющем горле. Удивительно, что никто так и не оттащил меня от нее, Тогда я не знал, но Эллисон сражалась как одержимая, чтобы сдержать толпу и не дать им добраться до нас. Мама и Пэти делали все возможное, чтобы помочь ей. Мои руки напряглись так, что, казалось, мышцы вот-вот лопнут, а пальцы вылетят из суставов. Тетя Саманта металась, как рыба, вытащенная из воды, оставляла багровые полосы на моих руках в попытках освободиться, но силы медленно оставляли ее. Я сжимал, сжимал, сжимал горло Саманты до тех пор, пока свет не померк в ее глазах, а руки безвольно не соскользнули на землю. И я еще сильнее сжал ее горло, впиваясь пальцами в мертвую плоть. «Я только что убил человека». И никакого-то незнакомца с улицы. Не затащил случайного беднягу в неосвещенный переулок, чтобы отнять его жизнь ради горстки наличных. Спрятав ужасное зрелище под покровом темноты от своей совести. Нет. Я убил собственную тетю. Выдавил из нее жизнь голыми руками под резким, безжалостным светом бычерных люстр. Воспоминания. Старые, совершенно неуместные, промелькнули у меня в голове, когда я оторвался от ее безжизненного тела. Я почти ощутил на языке вкус печенья, которое она с любовью пекла для нас, когда мы были еще детьми. Отвернись сейчас же. Я оторвал взгляд от ее безжизненных глаз, еще влажно блестевших, отражая мягкий свет камина, и огляделся. Вокруг меня, как в замедленной съемке, бурлила драма. Элисон вертелась, размахивая искореженным окровавленным стулом рыча, как левица, защищающая детеныша. Ей помогал измученный Уэйт. И вместе они пытались отбиться от дяди Бреда, чьи колючие голубые глаза были наполнены безмерной болью. Своим поступком я нанес ему смертельную рану. Я быстро отвел глаза, прежде чем чувство вины успело растерзать мой разум на части. Дядя Фредди растянулся на полу неподалеку. Сознание покинуло его, и с глубокой раны на лбу хлестала кровь, пачкая дорогой ковер. Тетя Сьюзан, его жена, упала на колени рядом с ним, стараясь нащупать пульс. На заднем дворе Кэмерон и Эйден, зятья дяди Брэда сцепились в смертельные схватки с Джейсоном, мужем моей сестры. Что с нами стало? Один небольшой толчок, и все мы опрометью ринулись в кровавое безумие, а я возглавлял процессию на пути в глубины ада. Почему? Громкий всплеск вернул меня к реальности. «Он не умеет плавать! Он не умеет плавать!» – женский крик прорезал вопли и хаос. Джеймс успел отправить Кэмерона в глубокий бассейн Сильным ударом в грудь Айден немешкая бросился на подмогу родственнику Дядя Брэд в приступе чудовищной ярости Разметал моих защитников И рванул в мою сторону Я отшатнулся больше испуганной перспективой того Что я еще могу сотворить сейчас С этим убитым горем человеком Чем опасаясь его мести Но мне не нужно было беспокоиться Он рухнул у тела жены Положил ее голову к себе на колени И безудержно рыдал Рука опустилась мне на плечо. «Адам!» Меня слегка потрясли. «Адам!» Уэйт смотрел на меня широко открытыми глазами. «Это не конец», – яростно прошептал он. Геллан не голосовал, но остальные, да, их даже сейчас еще больше, чем нас. Мы должны что-то сделать». Я просто огляделся, но, естественно, не нашел ни Винсента, ни его парня Гэллона. «Надо действовать, Адам!» – голос Уэйта дрожал. «Эта бумажка все еще может стоить нам жизни!» понял. Я кивнул и поднялся на ноги. «Эллисон, уведи наших людей, я сейчас вернусь». «Наши люди?» И когда я начал делить семью на своих и чужих? Еще до того, как полностью это осознал, я уже был в движении. Выскочил через открытую стеклянную дверь, и холодный ветер ударил мне в грудь. Я споткнулся, проскользив на влажном полу, но удержал равновесие и пронесся мимо людей, сгрудившихся возле бассейна. «Он идет в закричала Бренда вторая дочь Брэда. «Остановите его!» Но я уже добрался до маленького кирпичного строения, которое наши мучители переименовали в лавку. Внутри стерильный белый свет отражался от кафеля, отсекая от меня ночь с ее ужасами. Глубоко вдохнув, я вошел. Комната была разделена пополам плотной черной тканью. Передо мной был лишь только стол и стул, на котором восседал дворецкий дедули Генри Фрэнк. Я повернул голову влево и уперся в дуло дробовика. Фрэнк, укоризненно сказал я. Добрый вечер, мистер Адам, весело отозвался он. Поздравляю, вы первым прибыли в оружейную лавку, чем могу помочь? Для начала скажи этому сыну сифилитичной шлюхи убрать оружие от моего лица, выплюнул я злобно глядя на мудака в маске. Необходимая предосторожность не обращай внимания, ответил Фрэнк, пренебрежительно махнув рукой. Итак. «Вы чем-то заинтересовались?» Он предложил мне черную папку, выглядящую как меню элитного ресторана. Я бегло просмотрел ее. Внутри было перечислено всевозможное оружие и цены на него. «Просто дай мне дробовик», — рявкнул я, еле сдерживаясь. «Какой конкретно?» «Доверюсь выбору шеф-повара». Он кивнул и хлопнул в ладоши. Мгновение спустя еще один ублюдок в маске козла вышел из занавески, держа в руках гладкий черный дробовик. «Мосберг-500». — гордо сказал Фрэнк. — Пять снарядов, если считать тот, что уже в патронике. Шесть выстрелов без перезарядки. Я шагнул вперед, готовый взять оружие. Сто миллионов долларов. Боже. Удачной охоты? Бросил мне с улыбкой Фрэнк. Я вышел прочь из лавки, потеряв сто десять миллионов от наследства и готовый запятнать руки кровью еще нескольких членов своей семьи. Эйдану удалось выловить Кэмерона, и теперь он пытался реанимировать его на бортике бассейна. В груди у меня что-то болезненно сжалось, когда я осознал, что собираюсь свести его усилия к нулю. Бренда закричала, увидев меня. «У него оружие! Эйден, вставай! Надо уходить, пожалуйста!» Она тянула мужа за руку, но тот упорно отказывался сдвинуться с места, слишком занятой спасением друга. Я подошел ближе. Тяжелые шаги эхом отдавались по кафелю. «Адам, пожалуйста, не делай этого! Эйден, пойдем!» Бренда захлебовалась в рыданиях. Я наклонил голову и заглянул в дом. Дядя Бретт и остальные разбегались по углам, как тараканы. Мой вид вызвал полный хаос. Мощный взрыв вины потряс мое существо, заставив голову закружиться и сделав шаги ватными. Еще чуть-чуть и -чуть я рисковал потерять контроль над собой. Бренда наконец могла достучаться до мужа и тащила его в дом, проклиная меня по пути. Я остановился у тела Кэмерона. Струйка воды текла из его рта. Он попытался кашлянуть. Легкие отозвались бульканьем. Я направил дробовик ему в грудь. «Как же сложно!» «Сделай это!» Мои родители, сестра, Эллисон. Их жизни стояли на кону. Кэмерон сделал бы то же самое. Кэмерон уже сделал это. И только мы с Джейсоном не дали ему добиться успеха. Я положил палец на спусковой крючок. «Адам, пожалуйста!» Я поднял глаза в поисках источника приглушенного голоса. С моего места было не разглядеть, но там в темноте своей комнаты стояла Бренди и смотрела на нас сверху. Пожалуйста, каждое слово давалось ей с трудом. У нас будет ребенок. Не убивай его! Я должен, Бренди. Слезы застилали мне глаза. Я закашлялся, но только на секунду. Нет, не должен, зарыдала она. Перестань! Мы все сбежим, как ты предлагал. Пожалуйста, перестань! Слишком поздно, Бренди. Неправда, мы еще можем. Ты подписала? Оборвал я ее. Тишина. Ну, подписала. Я вздохнул, не получив в ответ ничего, кроме сдавленных рыданий. Отвернись, Бренди, не нужно тебе на это смотреть. Ее крик был почти таким же громким, как грохот дробовика. Я нашел своих в нашей Эллисон-спальне. Все были в глубоком шоке. Эллисон вскочила и порывисто меня обняла. Мне жаль, милый, заплакала она. «Мне так жаль». Все в порядке. Я должен был это сделать. Не было другого выхода». «Она не об этом, Адам!» Пэти сказала это таким тоном, что у меня на мгновение перестало биться сердце. «Мама!» «Что с мамой?» «Они забрали ее. Уэйт нервно расхаживал в комнате, крутя большим пальцем. Винсент спустился вниз, пока ты был вооружейный, вырубил ее и помог затащить наверх. «Твою мать! Почему вы ничего не сделали?» заорал я. «Я помогала Джеймсу, я не видела», – тихо проговорила Пэтти. «Брэд врезал Элисон по голове, я пытался ей помочь», – добавил Уэйд. Все произошло очень быстро. Черт! Я развернулся на каблуках и вышел из комнаты, крепко сжимая дробовик. Остальные бросились за мной, упрашивая остыть и не торопиться. Но я был просто ослеплен яростью. Сначала пропал отец, а потом эти ублюдки посмели забрать мою мать. «Мама, где ты?» Заорал я во все свое горло, войдя в гостиную на полу которой все еще красовался труп тети Саманты. Мама, где она? Только пальцем ее троньте, я вас, блядь, всех поубиваю. Адам, кто-то сверху окликнул меня. Она здесь. О, я узнал этот голос. Эйдан, я пристрелю этого ублюдка, как только предоставится шанс. Не приближайся, я выброшу ее в окно, предупредил он. Может быть, это всего лишь второй этаж, но посмотрим, выдержит ли ее черепушка приземление на голову. Я весь пыл от гнева, сердце бешено колотилось. Чего ты хочешь, айдан подала голос Эллисон рядом со мной. Пошла ты, психованная сука! Я не с тобой говорю! Чего ты хочешь, ублюдок, выплюнул я. Обмен. Твоя мать на твой дробовик. Нет, черт нет, выругался Джеймс. «Не слушай эту херню! Просто поднимись и пристрели, ублюдка!» Я приложил палец к губам, и он заткнулся. «Какие гарантии, что ты нас потом просто не перестреляешь?» «Тебе придется рискнуть!» «Ты же не думаешь, что мы на это согласимся!» Вскликнул Уэйд. Повисла пауза. Видимо, там наверху куча людей спорила о том, что делать дальше. Через пару напряженных мгновений вступил новый голос. «Эй, Адам! Это Фредди!» «Как насчет такого? Ты оставляешь дробовик у лестницы, а мы забираем его после того, как отпустим Дейзи». Эллисон подтянула меня к себе и шепнула пару слов. «Хорошо», — согласился я. «Так и сделаем. Оружие будет лежать на кофейном столике в центре комнаты. Согласен». «Это чертовски глупо. После переговоров мы сидели в моей комнате, и Джеймс не мог сдержаться. «Давайте отдадим дробовик, да. А еще лучше, может, просто сами напишем наши имена на листочке и подсунем им под дверь?» «Я сделаю все, чтобы спасти маму Джеймс. Что угодно. Но ни хрена не сработает, жирный ты ублюдок, понимаешь? Она в любом случае умрет. «Не волнуйся, мы не торопимся на тот свет», — вступила Эллисон. «Мы не дадим им патронов. Думаю, они это подозревают. Тогда почему они согласились?» — спросила Петти. «Они отнимут у нас преимущество». Элли взялась объяснять. «Сейчас мы в ровном положении. Семь у нас, четыре у Бреда, его выживший зять и две дочери, три у Фредди. Это если брать в расчет вашего пропавшего отца, похищенную маму и отказ на голосовать. Если мы потеряем оружие, он передумает, мы снова окажемся в меньшинстве». «Да, и на этот раз их будет куда сложнее остановить», добавил я. «Теперь, когда они знают, на что я... На что я готов пойти?» «Не так. На что мы готовы пойти?» Элисон поправила меня, успокаивающе сжав ладонь. «Это было коллективное решение. Мы все помогли тебе это сделать, Адам». «Не говоря уже о том, что это они вынудили нас защищаться. Я не позволю взять всю вину на себя. Этого я не допущу». «Да...» Уэйт поддержал ее. «Я подтолкнул тебя к убийству Кэма. Я настолько же виновен в его смерти, как и ты». Его пухшие глаза были наполнены виной и печалью, и я ни на минуту не засомневался в его искренности. «И что теперь?» Встрял Джеймс. Надо попытаться забрать и оружие, и Дейзи, ответила Элисон. У меня есть план. Около 15 минут спустя я вышел в гостиную. Хорошо, дробовик на столе. Приведите мою мать! Эйден ответил почти сразу: Я передумал, Адам. Сначала мы заберем оружие. Черт, они, видимо, тоже не сидели без дела это время. Элисон яростно замотала головой, одними губами произнесла: Нет: Я не пойду, отпустите маму, заберете дробовик одновременно. «Ты хочешь проверить, на что я способен? Я покалечу ее, клянусь!» «Нет, тебе лучше не играть со мной!» «Делай то, что велено, или я поднимусь по лестнице и перестреляю вас, как собак, ясно?» Сверху доносились проглушенные голоса. Они спорили. Прошло совсем немного времени, и Эйден крикнул, что спускается вниз, и попросил нас уйти. Я, не теряя времени, спрятался под лестницей. Эллисон встала за угол, сжимая в руках острый обломок стула, недавно так хорошо ей послуживший в бою. Уэйт, Пэйти и Джеймс встали вне поля зрения спускающейся группы. Надо мной загрохотали тяжелые шаги. Два... Нет, три человека. Я сжал кулаки, услышав слабый стон матери. «Видишь его?» – прошептал Фредди. «Да, там дробовик», – ответил Эйдан. «Вокруг никого. Будь осторожен. Буду». Эйден рванул к кофейному столику и схватил оружие. «Чёртова штуковина пуста! Всё, как ты и говорил! Что ты делаешь? Не трать вред!» Я выскочил из укрытия и бросился на потрясённого Эйдена, врезавшись в него и повалив с ног. Он пробил спиной стеклянную столешницу кофейного столика, и острые осколки вонзились мне в руки. Джеймс и Уэйд кинулись на Фредди, пытаясь уйти наверх. Мы с Эйденом сцепились как звери в куче осколков битого стекла, пытаясь вырывать друг у друга дробовик. Когда показалось, что я беру вверх, он бросил оружие и начал изо всех сил молотить меня кулаками, выбивая воздух из легких. Под градом ударов я нащупал кусок стекла, который можно было бы использовать как оружие. Стиснув окровавленные пальцы на его острых гранях, стараясь не поддаваться боли, я хотел уже вонзить его Эйдену под ребра но он оказался быстрее. Острая боль пронзила мой бок, и перед глазами все поплыло. Длинный осколок вошел вплоть с тошнотворным влажным треском. Я чуть не потерял сознание, но он выдернул стекло и снова загнал его еще глубже, с перекошенным от ярости лицом. Я закричал в вагонии, скатился с него... Эйдан моментально оказался верхом на мне, готовый ударить снова и бить, пока жизнь не покинет меня. У него бы это вполне получилось, если бы не Элисон изо всех сил, огревшая его по голове своей дубинкой. Несколько секунд он еще сидел покачиваясь, а потом рухнул на меня. И напоролся прямо на кусок стекла, который я до тех пор не мог пустить в ход. Он сам определил свою судьбу. Стекло под тяжестью его тела вошло так глубоко, что у Эйдена не осталось надежды. Горячая кровь залила его лицо и шею, наполнила рот привкусом меди. Я столкнул себя его тело и сел, отчаянно отплевываясь. «Ты в порядке?» Эллисон помогла мне встать. Я кивнул, «Господи, как же было больно, но не смертельно, и только это важно». Я поднял дробовик и заковалял туда, где Джеймс, Петти и Уэйт сражались с разъяренным Фредди. Он пытался пробиться ко мне, размахивая здоровенным куском доски. Я вытащил патроны из кармана и принялся заряжать дробовик. «Эйдан!» – прокричал Фредди, пока не увидел, что я делаю, и ярость на его лице не сменилась страхом. По лестнице грохотали шаги. Другие сбегали вниз. Но Фредди бросился к лестнице, чтобы остановить их. «Нет, возвращайтесь назад!» Я поднял дробовик и спустил крючок. Бам! Кровь плеснула на семейный портрет. В груди дяди Фредди теперь зияла дыра. Я только что убил третьего члена семьи и потерял уже 130 миллионов долларов от наследства. Господи, мой мир скатился в тартарары. Весь покрытый кровью я маниакально рассмеялся. Раны зверски болели и смех понемногу сходил на нет. Азарт боя прошел, и адреналин спал, уступая место пронзительной боли. Она вихрем пронеслась по нервам и атаковала мозг, заставив меня выронить дробовик из ослабевших пальцев. Я рухнул на колени, сжимая запястья руки, украшенной теперь глубоким порезом. Рана пульсировала в такт сердцебиению, но бесконечный поток крови наконец понемногу иссякал. «Адам!» – рыдала мама. «Ты ранен?» Царапина! хмыкнул я в ответ. С тобой все в порядке? В порядке? Она вся дрожала. Немного болит голова, и все хорошо. Шишка на голове была небольшой платой за ее жизнь, особенно в сравнении с мерзостью, которую любезно приготовил для нее Эйден. Эйден, черт! Только сейчас я понял, насколько много денег успел потратить. Дейзи, присядьте, посоветовала Элисон. «Возможно, это сотрясение мозга». Она помогла мне подняться. Пойдем, надо позаботиться о твоей руке. В нашей ванной есть аптечка, может, там что-нибудь найдется, предложил Джеймс. Я взглянул на него и махнул в сторону ружья. «Возьми дробовик, не позволяй никому спускаться. Если попытаются прорваться, убей их». Своими действиями сегодня Джеймс целиком и полностью заслужил моё доверие. Он в одиночку бился с Эйденом и Кэмероном, отправил последнего в бассейн и, в принципе, показал себя надежным соратником». Да и потом, я совершенно не хотел отдавать оружие Пэтти. Конечно, в большинстве случаев я не раздумывая бы доверил ей свою жизнь, но не сейчас. Не думаю, что она была способна убить человека. Вы, наверное, скажете, что с моей стороны было бы крайне глупо доверять дробовик другому человеку, несмотря на то, насколько сильно я был в нем уверен. Но поймите, я был полностью истощен. И физически, и морально. Мне нужно было хотя бы немного тишины и покоя, немного побыть подальше от всех этих ужасов. Половину оставшихся патронов я унес с собой. Элисон отвела меня в ванну и щелкнула выключателем. Роскошную комнату залил мягкий желтый свет, отражающийся от мрамора стен и пола. Она открыла кран и вода всем напором ударила в глубокий порез, рискуя сделать его еще глубже. Я поворачивал запястье под струей, чтобы как следует очистить рану. Наверное, понадобится наложить пару швов. Элисон сняла аптечку с полки позади меня. Сейчас не получится, но я использую антисептика повязку. А что, в армии тебя этому не научили? Нет инструментов, умник, улыбнулась она. Интересно, их никогда и не было, или распорядители убрали. Я поставила бы на первое. Почему? Не знаю, пожала она плечами. Тут просто все такое странное. Ну да. Несколько необычно, когда семью заставляют убивать друг друга, я не смог сдержать кривую усмешку. Она подняла на меня зеленые глаза, полные печали и сочувствия. Глаза, которые угрожали подцепить за корешок и вытащить на свет огромное полотно горя, поспешно похороненного сейчас в самом глубоком и темном закоулке моей души. Мне так жаль, милый. Не представляю, насколько тебе сейчас тяжело. Шш, все хорошо. Что ты хотела сказать? спросил я, быстро меняя тему. Ты видел камеры? спросила она, туго бинтуя мне руку. Здесь повсюду куча слепых зон. Правда? Да, тебе не кажется это странным. Если твой дед это все тщательно планировал, он наверняка бы воткнул камеры в каждый угол этого чертового дома. Но это не так. Судя по тому, что я вижу, видеонаблюдение скорее установил сумасшедший старик затворник, чем изощренный садист-психопат. Я был совсем сбит с толку. И газ на кухне помнишь добавила она. Все еще не отключен почему? Зачем они так рискуют? Ведь мы можем здесь все взорвать. В этом всем нет ни смысла, ни системы. Выглядит так, будто эту игру организовали наспех, возможно, сразу после смерти дедули Генри. К чему ты ведешь, Адам? А что, если твой дедушка не устраивал этого? Ты видел завещание? Держал его в руках? Успел изучить? Мое растерянное, кровавленное и покрытое синяками отражение смотрело на меня из зеркала». «Но кто еще? Кто из компаний хочет избавиться от наследников? Или бизнес-конкурент? Но зачем им заходить так далеко? Какой, блядь, смысл в этой странной игре? Почему бы просто не нанять пару киллеров и не прикончить нас по-тихому?» «Понятия не имею», – произнесла Эльсон. «Может быть, ты просто накручиваешь, детка? Давай пока просто сосредоточимся на выживании в этом аду». Мы вернулись в гостиную, где нас встретил яростный спор. Нескрывающее раздражение Пэтти пыталась урезонить Джеймса и Уэйтона. Эй, я повысил голос. Что происходит? Уэйт, мать его сошел с ума. Ядовито процедил Джеймс. Он хочет сбежать. И чем так тебе не угодила твоя жизнь, Уэйт? медленно спросил я. Я, я так больше не могу. Его голос дрожал. Глаза распухли от слез. Я не могу так. Любовь всей моей жизни лежит мертвой на расстоянии вытянутой руки в одной комнате с трупом его брата. И я, я помог его убить, а теперь Джеймс хочет чего хочет Джеймс? – спросила Эллисон. Покончить с этим дерьмом. В голосе Джеймса звенела сталь. Мы в грёбаном большинстве. Впервые за ночь шесть наших голосов против пяти их. Напишем чёртов список и покончим с этим кошмаром. Он прав, Адам. Пэтти поддержала мужа. Патриция зарыдала наша мать. «Мама, но это правда? Или ты предпочла бы, чтобы вместо них умерли мы?» Мама опустила глаза, стыдя того факта, что разделяла ее точку зрения. «Пожалуйста», — взмолился Уэйд. «Не просите меня об этом. Я не могу так поступить. Только не с Винсентом и Гэлоном. Они же еще дети. Они даже не закончили колледж. Я не могу так с ними». «А ты думаешь, мне было легко убивать членов своей семьи?» Холодно спросил я. «Ты знаешь Винсента сколько? От силы пару лет? А я вырос с ними». «Этот спор не имеет смысла», — Эллисон решительно вклинилась в разговор. «Да, нас шестеро, но и их шестеро. Бред, жена Фредди, Сьюзан, Бренда, Бренди, Винсент и Геллан. Ты зря не посчитал Геллана. Да, он отказался только подписывать бумагу, но он все еще жив. Нам нужно семь голосов, чтобы получить большинство. А поскольку Джордан, ваш отец, пропал, нам не повезло». «Твою мать!» — Джордж обхватил голову руками, небрежно бросив дробовик на колени. Мама заметно напряглась, когда прозвучало папино имя. «Думаю, мы в тот момент все старались изо всех сил избегать мысли о том, что он, скорее всего, уже давно мертв». «Это ничего не меняет», — сказал Уэйд, вновь обретая уверенность. «Я принял решение. Я попробую сбежать. Это самоубийство», — предупредил его я. «Тебе не выжить». «А что, если нет? Что, если у меня получится убежать и вызвать полицию? Что, если мы все могли бы избежать этого кошмара, просто попытавшись убежать? Ты же сам это предложил». «Ничего не выйдет. Впервые мне пришлось защищаться от своих. Обстоятельства уже совсем другие. Это потому, что ты хочешь так считать. Теперь он обвинял меня. На твоих руках больше всего крови, Адам. Так что я понимаю, почему ты так хватаешься за мысль, что побег невозможен. Но я не буду. Я не могу так дальше». «Надо хотя бы попытаться!» «Господи, мужик, послушай меня минутку!» «Адам!» Мягко оборвала меня Эллисон. «Это его решение. Мы не можем заставить Уэйта отказаться от него. Мы все здесь взрослые люди и сами отвечаем за свои поступки, правда? Мы вольны сами выбирать, какой дорогой идти. Даже если она ведет в ад...» Она кивнула. Мы решили проводить Уэйта на до входной двери. Джеймс остался сторожить лестницу. «Уверен, что ты не будешь брать машину?» – спросила моя мама. Фрэнк припарковал машины, ответил Уэйт, а учитывая, что Адам видел его среди распорядителей, наш умелый дворецкий наверняка позаботился о том, чтобы мы не могли уехать. Не хочу разбиться или взорваться по пути. Он по очереди пожал нам руку. Я ухожу. Беги сигзагами, посоветовал Элисон. Он кивнул последний раз, посмотрел на каждого из нас и побежал. Его ботинки застучали по гравию подъездной дорожки. Уэйд вдруг резко изменил направление и повернул почти под ровным углом. И так он уходил все дальше и дальше от нашего персонального филиала Ада, стараясь бежать зигзагами навстречу свободе и цивилизации. И мы даже почти поверили, что ему это удастся. А потом раздался сухой треск. Уэйд споткнулся и упал лицом прямо в негостеприимные объятия твердой земли, чтобы больше не подняться и вместе с ним рухнули все наши надежды. Я вдруг понял, что стреляли из дома, и от этой мысли меня пробрал озноб. Пока мы были заняты уничтожением друг друга, эти ублюдки ставили своих людей на стратегических позициях прямо у нас под носом. В некоторых культурах считают, что когда человека накрывает полоса невезения, поток неприятностей не остановить. Мы понуро вернулись внутрь, где на нас чуть не налетел Джеймс с перекошенным от ужаса лицом. От его вида у меня кровь застыла в жилах. «Винсент добрался до оружейной! Винсент в оружейной!» Страшно заорол он. «Как?» – взвилась Петти. «Как ты позволил ему пройти мимо тебя? Этот ублюдок спрыгнул с балкона рядом с бассейном!» Джеймс трустой пробежался к раздвижной двери во двор. Он даже сломал ногу, но верткий гаденыш успел заползти внутрь, пока я добирался до него. Блять! выругался я. «О боже, нет. Мама не могла сдержать слез. Он там покупает оружие», – предположила Петти. «Нет». Джеймс положил руку мне на плечо. У него в руке был список. «Что? Какого? У них не хватает людей», – взорвался я. «Хватит. Теперь, когда Уэйт мертв», – ответила Эллисон. «Особенно, если они точно знают, что Джордж тоже мертв». Какая бессмыслица. Они должно быть подписали бумагу еще до того, как Уэйд ушел, иначе просто не успели бы, не говоря уже о том, что имя папы было в первом списке, когда он уже пропал. А значит, они не могли знать, жив он или мертв. Надо убираться отсюда. Кто знает, что будет дальше? Я получил ответ секунду спустя когда десятки вооруженных людей, похожих на отряд спецназа, вышли из оружейной и направились к дому. Мы побежали в рассыпную, но они все были достаточно быстрыми, чтобы избежать первого залпа. Краем глаза я увидел, как маму прошила сразу несколько пуль. Она упала на землю, мертвая. Волевым усилием подавив горе и шок, уже в который раз за эту чертову ночь я бросился на землю и пополз к задней двери кухни, ведущей в гараж». Пули разрывали воздух вокруг меня. Стекло, бетон, дерево. Они ничего не жалели, яростно уничтожая все на своем пути. И все же, подавляя животный страх, я продолжал двигаться вперед, ведомый одним инстинктом самосохранения. Чудом я добрался до гаража. Неровный бетонный пол сдирал кожу с моих локтей и колен. Рука легла на мою лодыжку, сердце чуть не остановилось. Это была Элисон, к моему огромному облегчению, которое все это время не отставало от меня». На четвереньках я отполз в мнимую безопасность за одной из машин и затаился, ожидая, пока она меня догонит. «Здесь нет камер», — прошептала Элисон еле слышно. Все мое тело покрывало липкий пот, в груди вот-вот грозило что-то лопнуть. Никогда в жизни я не был так напуган. Каждая клеточка моего тела заходилась в истерическом виске, умоляя меня бежать, спасаться, сделать хоть что-то. «Можете назвать меня крысой, загнанной в угол, если хотите, но это даже близко не опишет того, что я чувствовал в ту минуту». А потом дверь открылась, пропуская одного из наемников. Он поливал гараж беспорядочной стрельбой, а я, забыв как дышать, напряг слух, стараясь определить положение убийцы. Вскоре стрельба стихла, сердце билось в такт его неслышным шагам. Я тихо, как только мог, обходил машину вместе с ним, стараясь оставаться под прикрытием ее мощного корпуса. Рация на поясе убийцы затрещала, а я с трудом сдержал виск. «Чистильщик семь, прием!» «Джеймс и Патриция нейтрализованы!» «Их осталось двое!» «Кто-нибудь их видел?» нет, «Нет!» «Нет!» Я яростно вытер слезы. Не время, ни сейчас!» Рация несколько раз выплюнула, и нет, а я, затаив дыхание, ждал, что наш преследователь скажет то же самое. Он остановился, поводил фонариком, прикрепленным к автомату, освещал пол в нескольких сантиметрах от меня. Элисон вцепилась в меня, как ястреб, подтаскивая назад. Он подошел на шаг ближе. Мы отползли, удерживая дистанцию, стараясь держаться подальше от смерти». «Боже, мое гребанное сердце не выдержит такого напряжения, если эта игра в кошки-мышки продлится долго!» Ублюдок будто слышал мои мысли и упал на колени. «Срань господня! Мать твою! Вот оно! Сейчас все кончится!» Я взмолился, и Бог ответил по рации. «Движение в комнате один! Думаю, это они! У нас там есть камеры?» Убийца встал на ноги и вышел. Облегчение накрыло меня так сильно, что перед моими глазами заплясали маленькие звездочки. Элисон потянула меня за рубашку. «Что?» Она указала на что-то позади себя. Вытянув шею из-за нашего укрытия, я увидел несколько длинных цилиндров, сложенных в углу гаража. Мы аккуратно подошли ближе, и я понял, что передо мной. Баллоны газа для сварки. «Я хорошо помнил их!» Дедуля Генри был большим любителем мастерить всякое дерьмо. Он часто махал узловатым пальцем у меня перед лицом и говорил, что это дело для настоящих мужчин. Впервые за эту сумасшедшую ночь я улыбнулся, вспомнив его. Эллисон была права, эту игру организовали наспех. Иначе такое не упустили бы из виду. Почти целую минуту мы бесшумно передвигали баллоны к кухонной двери, и каждая секунда тянулась целую мучительную вечность». Удача снова улыбнулась нам. Никого не оказалось поблизости, когда мы открыли вентили, иначе громкое шипение газа стало бы для нас похоронным звоном. Эллисон улыбнулась мне, напомнив о скалам тигровую акулу. Одними губами она сказала мне «Жди здесь». Я даже не успел остановить ее, как змея Эллисон поползла на кухню, открыла газ на плите и вернулась ко мне». Я быстро открыл оставшиеся баллоны и достал канистру с керосином, все из того же угла, дарованного нам спасения. Неподалеку раздался голос, они приближались, как раз и вовремя. Мы пулей вылетели из гаража, оставляя за собой дорожку керосина. Чудо, что снайперы не убили нас. В некоторых культурах считают, что когда человеку улыбаются боги удачи, даже смерть не может коснуться его. Элисон щелкнула зажигалкой и подожгла керосин. Огонь мгновенно распространился, устремляясь к длинной стене гаража, к балконам с безумной скоростью. Оранжевое пламя побелело, раздуваясь в газовый шар, и с оглушительным грохотом шоу началось. Огонь метался, как живое существо, пожирая все на своем пути. Мебель, газ, одежда, плоть. Все стало лишь пищей ненасытному зверю. Панические крики переросли в нечеловеческий визг, разносясь по всему дому. Не зная, что за чертов Напалм был в этих баллонах, Но пламя было настолько яростным, что даже вырвалось на верхние этажи. Оно все равно обдало нас нестерпимым жаром, заставив отступить. Окно наверху распахнулось, обугленное тело грохнулось о землю. И в этот момент, бог его знает почему, химия не мой конек, прогремел огромный оглушительный взрыв. Вызванной волной нас отбросило назад и вырубило. Я очнулся. Яркие крошечные огоньки мерцали вдали, в бесконечной черной бездне неба. Холодная твердая земля впивалась в открытые раны. Оранжевые искорки пылали в волнах раскаленного жара от пылающего дома. Завораживающая картина. Я попробовал подняться на локтях и ахнул от резкой боли в изрезанном теле, чуть было снова не откашлившись. Элисон была рядом со мной, так же, как и всю эту адскую ночь. Она закашлялась, пытаясь освободить легкие от пепла и пыли. «Думаешь, мы достали их всех?» – спросила она. «Очень надеюсь, к черту их». Я крепко прижал ее к себе. К черту их всех, пусть они горят в аду. Что-то рухнуло, и округу сотряс грохот. Огонь пожирал дом до самого фундамента, и он теперь разваливался на куски, прямо как моя семья. Элисон встала и направилась к кривущему пламени. «Что ты делаешь? Там опасно!» Она остановилась возле трупа, выпавшего из окна, и стала его обыскивать. Я подобрался ближе и с трудом удерживал рвоту от отвратительного, всепоглощающего зловония горелой плоти. «Есть!» – вскликнула она, вытягивая пистолет из одного из карманов униформы трупа. Оружие почти вплавилось в кожу и отошло вместе с кусками плоти. Элисон поморщилась и вытащила его. «Черт горячий!» Она стянула шар в шее и снова подняла пистолет с его помощью. Надеюсь, ствол не слишком глубоко ушел в плоть. «Не хочу думать о том, что он может заесть в неподходящий момент!» Меня вырвало. Мы пробрались на задний двор, держась подальше от дома. Не хотелось наткнуться на уцелевшего солдата или попасть под огонь какого-нибудь снайпера. Достаточно глупого, чтобы не оставить пост. Особняк с этой стороны был еще вполне целым, но я сомневался, что это продлится долго, учитывая бешеную скорость, с которой пламя пожирало комнаты одну за другой. Мы остановились и укрылись за кустами, только увидев оружейную. Винсент сидел, прислонившись к стене хижины лицом к бассейну. Оранжевые сполохи огня освещали дыру в его голове. «О боже, его-то за что? Начинаешь догадываться?» – отозвалась Эллисон. «Не думаю, что в их планы входил гигантский взрыв. Что будем делать?» «Искать ответы?» – я указал на оружейную. «И сделать это можно только здесь. Мы прокрались к хижине, держась поближе к земле. Время от времени раздавались крики и беспорядочная стрельба, но, к счастью, ни одна из пуль не попала в нашу сторону». Я снова оказался перед этим зданием – Но на этот раз совершенно с другой целью. Дрожащими руками я оттолкнул дверь и, как в первый раз, обнаружил там Френка. «Кончайте с этим! Убейте их всех! Никто не должен выжать!» Он орал в рацию, но резко замолчал, увидев меня. Его глаза расширились так, будто готовы были выскочить из глазниц. «Ты! Ты все еще жив!» Он вскочил и потянулся к оружию, но Элисон оказалась быстрее. Два выстрела в шею и грудь. И тело Френка безвольно завалилось навзничь. Я хотел было повернуться к ней и высказать то, что она убила человека, который мог ответить на наши вопросы и потенциально положить конец этому кошмару, но, падая, Фрэнк стащил черный занавес, и хотя само действие было не таким изящным, как мягкое скольжение занавеса в театре, конечный результат оказался не менее впечатляющим. Оружие и мониторы загромождали всю импровизационную диспетчерскую, а в центре всего этого, с гамбургером в руке, пораженно уставившись на нас, сидел мой отец. «Адам?» – просипел он, но быстро взял себя в руки. «Слава богу, ты здесь! Я думал, что они убьют меня!» «Что ты здесь делаешь, папа? Откуда у тебя гамбургер?» «Они мне предложили?» – поспешно заскулил он. «Я не знаю, зачем они меня здесь держали». «Не понимаю». Шестеренки в голове вращались, соединяя части головоломки, заполняя пробелы. Одна часть меня в ужасе вопила, пытаясь остановить неизбежное, но другая, не менее напуганная, с замиранием ждала появления кошмарной картины происходящего. «Ты!» — обвиняюще сказала Эллисон. «Ты сделал это!» «Ну, э, Эллисон!» — пробормотал папа, поднимая руки вверх. «Я не знаю, в чем ты меня обвиняешь. Давайте не будем торопиться, прошу вас!» «Не двигайся!» – закричала она. «Или я пристрелю тебя на месте, клянусь!» «Почему ты ешь гамбургер?» – в прострации продолжил я. «Мама мертва!» «Почему ты ешь гамбургер?» «Дейзи умерла?» – спросил он потрясенно, чтобы быть искренним. «О боже!» «Вокруг тебя мониторы, транслирующие каждое наше движение, и ты делаешь вид, что не заметил этого?» Гнев поднимался во мне. «Ты исчез, как только все началось! Почему?» «Позволь мне объяснить!» «Это твоих рук дело?» «Нет, я...» «Почему?» Нет, ты все неправильно понял. Это все она. Он отчаянно указал на Элисон. Она это сделала. Что? Я оглянулся на нее. Это ложь, не слушай его. Она просто очередная, жадная до денег шлюха. Маниакально завопил отец. Она делает это ради денег. Ты разве не видел, как она спокойно реагировала на все, что происходило ночью? Как будто знала, что происходит, так ведь? Она работает на Френка. Итак, ты и правда все видел на мониторах? От моего обвинения он побледнел. Ты лжешь мне, папа. Почему? Из-за денег? Нет! Он яростно замотал головой. Все не так. Я этого не делал, ты должен мне поверить! Он сорвался на крик слезы потекли по морщинистому лицу. Я твой гребаный отец! Зачем мне убивать мою семью? Именно это я и хочу от тебя услышать. Может, это кто-то из компании? Он пытался хвататься за соломинку, да вот только ее не было. Я вытер с глаз пелену слез, когда они успели набежать. Почему? заорал я. «Это не я!» Элисон выстрелила в пол. «Ладно!» Он вздрогнул и начал всхлипывать. «Я сделал это!» «Сделал!» «Почему?» Снова спросил я. Все его тело жалко тряслось. Он рыдал, как младенец. Из-за денег он кивнул. «Этого завещания никогда не существовало!» Он снова кивнул, вытер лицо и заговорил. «Настоящее завещание просто делить деньги поровну между всеми живыми кровными родственниками. Обычная стандартная форма. Так ты сделал это из-за денег? Стоили ли все смерти нашей семьи 300 миллионов долларов? Твоей дочери? Твоей жены? Я не хотел. Скажи мне!» «Тогда казалось, что стоили», – Виновато начал отец. «Фрэнк пришел ко мне с этой идеей». Сказал, что можно устроить так, что будет казаться, что члены семьи просто поубивали друг друга из-за денег. Сказал, что знает людей, которые могут нам помочь, и что ему нужен один живой член семьи, чтобы получить доступ к наследству. Только один. Я пытался уговорить его оставить тебя, маму и Пэтти в живых, но он отказался: Меньше выживших, меньше людей, с которыми придется делиться, так? Я не думал, что все так обернется. О чем ты не думал, пап? «О том, что придется смотреть, как твоих детей рвут на куски?» «Или о том, что мы, блядь, вычислим тебя?» Я сплюнул. «Я так старался заставить его передумать», – жалобно заскулил он. «Я не хотел, чтобы ты умер, но в конце концов смирился с этим, да? Господи, папа, пойти любила тебя! Она боготворила тебя!» «Мне жаль». «А как насчет Джонатана?» – спросила Элисон. «Он хоть настоящий адвокат?» Отец покачал головой. «Твою мать!» «А зачем было посылать убийц?» Я задумался. В группе дяди Брэда не хватало людей для большинства. Итак, почему? Почему ты нарушил собственные грёбаные правила? Ребенок Бренди, ответил он. В списке было её имя, Бриана. Винсент сказал, что они планировали так назвать дочь. Фрэнку это показалось забавным, и он решил её посчитать. Это в любом случае больше не имеет значения. Теперь они все мертвы. Винсент, Гелан, Бренда, Бренди, Бред, Сьюзан, все мертвы, кроме нас двоих. Гребаный кусок дерьма. Папа отпрянул, увидев выражение моего лица. Мы можем все исправить. Фрэнк мертв, я могу их отозвать. Скажи им, что игра окончена, и мы расплатимся с ними. Разделим деньги на двоих 150 миллионов. Хорошее решение, правда? Тебя все еще волнуют эти сраные деньги. Я взорвался от его глупости. Что, блять, с тобой не так? Нет-нет, пожалуйста! Он потянулся к рации. Я все исправлю. Сейчас. Он снова солгал. Он искал не рацию, а пистолет. Элисон снова спасла мне жизнь в ту ночь и оставила меня сиротой. Я зажмурился, чтобы не видеть этого момента, но недостаточно быстро. Образ мертвого отца навсегда остался в моей памяти. Тысячу раз после этого я задавался вопросом, мог ли я сделать что-нибудь, чтобы этого не допустить. Может, были какие-то признаки, может, я что-то упустил. Должен ли я был знать, что он способен на это?» Помню, как однажды я разговаривал с подругой, делившей наследство с сестрой. Она рассказывала, как ее потрясли все эти судебные тяжбы, последовавшие за смертью матери. Как ее сестра мертвой хваткой уцепилась за возможность урвать побольше. Неужели деньги так влияют на человека? Или просто эти люди всегда были с гнильцой? А наша любовь и наивная вера просто мешали нам увидеть их такими, какие они есть. Думаю, что никогда не узнаю ответа на этот вопрос». «Очень сложно судить о таком задним числом. Всегда можно найти миллион деталей, которые так удобно подогнать под собственное видение событий». «Адам! Адам!» Рука на моем плече вернула меня к реальности. «Нужно убираться отсюда. Как? Сколько наемников еще живы? Думаешь, они дадут нам уйти? Но их начальники мертвы, так? Больше некому им платить за работу». Она бросила мне рацию. «Мы убили половину их отряда, и они просто отпустят нас? Или все-таки решат отомстить?» Ставлю на жадность и эгоизм наемников. Я нажал на кнопку рации. «Привет, меня кто-нибудь слышит?» Ответа не последовало. Я продолжил. «Джордж и Фрэнк мертвы. Повторяю, те, с кем вы заключали контракт, мертвы. Мы убили их. Вас никто здесь не держит. Вам следует уйти». «Ничего, кроме помех». «Что это значит?» Спросил я Элисон. «Они нас убьют или отпустят?» Она пожала плечами. «Я не знаю. Есть только один способ это выяснить. Я...» «Я не хочу умирать. Идем!» – она взяла меня за руку. Мы вместе покинули оружейную и пошли, оставляя горящие руины позади раз и навсегда. И не увидели ни единого признака присутствия другого человеческого существа. Либо все выжившие наемники ушли, либо они просто чертовски хорошо смешались с тенями. На самом краю участка, кажущегося теперь пустым и заброшенным, мы остановились, собираясь с духом. «Ты готов?» – спросила меня Элисон, обнимая меня за плечи. Я кивнул. Спасибо, Эли, за то, что ты столько раз спасала мою задницу сегодня вечером. Я давно был бы мертв, если бы не ты. Она улыбнулась, и ее окровавленные щеки стали еще чуточку краснее. Я тоже тебя люблю, дурачок. Мы сделали еще один шаг, и ни одна пуля не полетела в наши головы.